Глава 23. Они вырвались на луг со скоростью около 20 миль в час и с разрывом в милю. Впереди племянник, за ним настигает Джим и наконец всё больше отставая Вилли. Племянник, похоже, не на шутку струхнул и больше не улыбался. Он бежал, часто озираясь через плечо. "Одурачили его", устало думал Вилли. Он-то рассчитывал, я останусь, полицию вызовут. Я объяснять начну, мне, конечно, не поверит. Или, может, он думал, я смоюсь потихоньку. А теперь он меня боится. Я же изобью его в кровь. Вот он и рвётся к своей карусели, хочет накрутить лет 10-15. Ой, Джим. Мы же должны сохранить его молодым. Надо же содрать с него эту шкуру. Но потому, как бежал Джим, Вилли видел, Джим ему не помощник. Джим не за племянником бежал. У него впереди был бесплатный аттракцион. Вот племянник скрылся между шатрами. Джим следом. Когда Вилли добежал, карусель уже дёргалась оживая. Музыка спросонья билась, грохотала, взвизгивала, а племянник со своим персиковым лицом уже ехал на большом круге в вихрях полуночной пыли. Футорх в 10 стоял в джим. Глаза у него были точь-в-точь точь, как у дикого чёрного жеребца, что проплывал мимо. Карусель двигалась вперёд. Джим подошёл вплотную к разгоняющемуся кругу. Племянник пропал из виду, а когда появился вновь, то уже протягивал джиму розовые пальцы и приговаривал словно мурлыкал: "Джим, джим подался вперёд. Нет! завопил Вилли и кинулся на Джима, ударил, схватил, удержал, они снова сцепились, рухнув в пыль. Удивлённый племянник вынеся из тьмы став на год старше, на год успел подумать Вилли: плохо дело, ведь это не только выше, но и сильнее, умнее Нагод. Он отпихнул Джима, скорее и бросился к пульту сплошной головоломки из медных рычагов, фарфоровых ручек и шипящих проводов. Он уже схватился за переключатель, но набежал Джим и повис на руке. Вилли, не тронь, сломаешь. Джим дёрнул переключатель обратно. Вилли повернулся и двинул Джима локтем. Они опять вцепились друг в друга, но на этот раз быстро устали и повалились на землю возле пульта. Противный мальчишка, повзрослевший ещё на год, пронёсся у Вилли перед глазами. Ещё 5-6 кругов, и он перегонит их обоих. Джим, он же бьёт нас. Нет, не меня. Вилли ударило током. Он взвыл, подскочил и дёрнул переключатель. Пульт плюнул в него синим огнём. Откуда-то из недр вылетела молния. Ребят разбросало ударом, и они слегка оглушённые лёжа наблюдали за резко набравшей скорость каруселью. Мимо снова про свистел племянник, постаревший ещё на год. Он ругался, почему зря. Он полевался, как павиан. Он боролся с ветром, цеплялся за медный стержень, сопротивляясь всё растущей центробежной силе. Он пытался пробиться через коней из зебурк в внешнем окраю. Он приезжал, уезжал, приезжал, уезжал, цеплялся и вопил. Из пульта сыпался сплошной каскад сиреневых искр. Карусель вздрагивала и взбрыкивала. Вот племянник промахнулся рукой мимо стержня и упал. Копыто чёрного жеребца зацепило его по лицу, на лбу появилась кровь. Джим рвался к пульту. Вилли оседлал его и прижимал к земле. Оба были бледны до синевы. Теперь уже из недорпульта вылетали целые фейерверки. Карусель сделала 30 оборотов, 40. Ладно, Вилли, дай я встану. 50 оборотов. С последним клубом пара взвыла Калиопа, засепела и вовсе потеряла голос. Шипящая ослепительная дуга встала над остатками пульта. Она словно заботилась о животных, несущихся по кругу, освещала им путь. Где-то среди зверей затерялся уже не мальчик и даже не мужчина, а куда больше, намного больше и даже ещё больше того. Всё по кругу, по кругу. О, Вилли, он же теперь он джим вдруг всхлипнул. Он уже ничего не мог сделать. Во всяком случае, вот так, придавленный к земле, со сстснутыми руками. "Дэд, «Да пусти же ты меня, Вилли. Мы должны заставить её крутиться назад". В шатрах начали появляться огни, но пока ещё никто не выходил. "Почему?", думал Вилли. "Почему никого нет? Тут взрывы, грохот, музыка эта безумная, и никого. Где мистер Дарк? Ушёл в город?" готовит какую-нибудь новую пакость. Фигура на карусельном круге билась в агонии. Сердце, увы, тоже пыталось нащупать какой-то лихорадочный ритм. Быстро, очень быстро, медленней, медленно, опять быстро. Невероятно быстро, опять медленно, совсем медленно. Так медленно опускается луна в конце белой зимней ночи. Там на карусели И два слышны стон. Слава богу, темно, подумала Свилли. Слава богу, не разглядеть ничего. О, там ходит кто-то. Сюда идёт. Выцвечивая тень, навихиляющемся кругу пыталась удержаться на какой-то незримой грани, но было поздно. Уже поздно. Совсем поздно, о, слишком поздно. Карусель со свистом рассекала воздух. Она словно высасывала из пространства остатки солнечного света, смеха, чувств, а вокруг всё шире расползались тьма и стужа. В последнем приступе рвоты пульт управления напрочь оторвался от машинной коробки. Карусельные огни мигали и гасли один за другим. Круг постепенно замедлял свой безумный бег. Вилли отпустил джимы. Сколько же раз она повернулась, подумал он. 60, 80, 90. Сколько? спрашивали глаза Джима. Карусель сотрясали судороги. Она остановилась. Круг замер, и по его фатальной неподвижности сразу становилось понятно: ничто больше, ни сердце, ни руки, ни головы не вернёт карусель к жизни. Ребята встали и медленно подошли, подошвы пошаркивали, словно делились друг с другом впечатлениями. Что-то лежало с ближней стороны на деревянном полу. Лица не видно, с платформы свисала рука. Она могла принадлежать кому угодно, только не мальчишке. Большая, будто обтянутая пергаментом, сморщенным от огня. У человека на деревянном кругу были длинные-длинные спутанные ветром белые космы. Ребята наклонились над ним. Глаза закрыты и как будто сохлись. Нос заострился, так обтянула его кожа. Губы, выцветшими лепестками, едва прикрывали сжатые зубы. Тело под одеждой казалось чудушным, но совсем не по-детски. Это был старик. Но необычный, старый человек умер, шел лет в 90 или очень старый, доживший до 110. Нет. Это был какой-то совершенно ветхозаветный старик, невозможных лет. Виллю тронул тело. Человек был холоден, как лягушка альбинос. От него исходил едва различимый запах ночных болот и древних египетских гробниц. Наверное, так пахли полотнища. в которые заворачивали на бальзамированных фараонов. Какой-то музейный экспонат, вынутый из витрины. И всё же, он был ещё жив. Он слабенько поскуливал и продолжал усыхать на глазах. Быстро, очень быстро. Вилли вывернула наизнанку прямо у края платформы, а потом они бежали, поддерживая друг друга. с трудом загребая стопудовыми подошвами чугунные листья, окаменевшую траву и свинцовую пыль